Глава двенадцатая. Вивен. План был идиотский, но другого я не придумала. Без души с каждым часом становилось хуже. Жить не хотелось. Спасать мир тоже. Зачем я вообще это затеяла? А это не я, а этот демон. Глупая, глупая девчонка. Верзахар потрепал меня по щеке. Я все равно доберусь до твоей сладкой души. Она хорошо спрятана, — пожала я плечами. Демона перекосило, словно он лимон укусил. Он не сдержанно сжал мой подбородок. Это мы еще посмотрим. Ксантир мне ее принесет. Зачем ему это? Глупо. Он не станет. Любовь делает вас слабыми. Я сразу понял, что он готов ради тебя на многое. Так и получилось. Он захохотал и оттолкнул силой стул, к которому я была привязана. Арканиск Сантир уже стирался из моих воспоминаний. Вроде он высокий брюнет с необычными голубыми глазами. У них радужка охристая, тёплая. А ещё он редко улыбается, словно не привык показывать эмоции. Кто он мне? Я ему оставила душу. Потом была опять дорога. Меня несли в когтях по воздуху. драконы. Такие сильные создания. Я уже летала на них раньше, только сверху. Демон хохотал. Он желал уничтожить мир. А я и не была против. Какая разница, что будет дальше? Если бы хотела, то я бы с легкостью освободилась от веревки. Но желания не было, ведь ничего не изменить. Когда мы приземлились, то я не увидела Ксантира. Наверное, демон ошибся. Никто не будет сражаться за меня. Просто зачем рисковать? Я бы не пожертвовала собой. Хотя, разве я уже это не сделала? В груди возникло странное ощущение пустоты и боли, но через секунду оно пропало. Саймонд меня подхватил и перетащил к огромному валуну, лежащему возле озера. На ровной глади воды сверкала лунная дорожка. Лес вокруг безмолвствовал. Весь шум был отверзахара Захара и его окружение. Что-то опять защемило в груди. Я надеялась, что никто не придет. Не хотела, чтобы пострадали из-за меня. Только кто? Ксантир? Я переживала за него? В отражении мелькнула девушка с сиреневыми волосами. «Ирмина!» Я чуть не вскрикнула, но сдержалась. Помнила. Ее звали Ирмина. Она моя подруга. И пришла, чтобы спасти меня? А если пострадает?» Мысли путались. Я словно выныривала на поверхность, но потом меня обратно затягивала на глубину, где не было памяти и чувств. «Ксантир, ты где?» Верзахар схватил мои волосы, поднимаясь с земли. «Вивиан соскучилась». «Это так глупо, ведь неправда». Но когда Ксантир вышел вперед, то я заскулила не от боли, а от того, что чего-то внутри не хватало. Он дернулся, увидев меня, а демон направил на него кулак и выплюнул заклинание. Полыхнула огненная вспышка, Арканис отскочил в сторону, а верзахар продолжал по нему стрелять огнем, кольцо на его пальце раскалилось до бела и даже обжигало самого демона, судя по ругательствам и запаху паленой кожи. Ксантир отвечал, всё дальше уходя под сень деревьев. Он хорошо отбивался, щит искрил от заклинаний. Я увидела, как сбоку подкрадывается парочка бесов, но Ксантир их тоже заметил и вырубил, даже не оглядываясь. Дракон, который меня принёс, подбирался с другой стороны, но на него напали незнакомые маги, а, может, и знакомые, но я их уже не помнила. Оказывается, когда ты без души, то люди становятся неважны. Сейчас я могла узнать только несколько человек, и то с трудом, и всё больше терялась и уходилась в себя. Молния попала в камень над головой. Огромная трещина разделила валун на две части, словно масло разрезал горячий нож. Одна из частей медленно съехала в сторону и ушла в воду. Если бы заклинание прошло чуть ниже, то я бы осталась без головы. Без сердца, без души и без головы. Забавное трио. Ко мне подбежал беловолосый мужчина, тоже дракон. Я была уверена, из-за вытянутых зрачков он когтями разорвал веревку и поднял меня, но через секунду его отбросило в сторону, и он пролетел несколько метров, с грохотом врезавшись в огромный дуб. На него бросились бесы, но им путь преградила девушка. Ее имя я уже забыла хотя недавно помнила, и оно вертелось на языке. Неужели она, такая хрупкая, справится с несколькими противниками? Мне надо ей помочь. Я сделала шаг, но не смогла идти дальше. Резкий удар, и к моей шее приставили кинжал. Раздался неприятный шепелявый голос над ухом. «Сдавайся, или я её убью!» Было не страшно, а вот окончание этого я хотела поэтому двинулась вперед и почувствовала, как острие впивается в кожу. «Идиотка — Идиотка! — закричал державший меня и выпустил из захвата. Я упала на колени и обвела взглядом поляну. Вокруг горели деревья, летали молнии, заклинаний, шепели артефакты и щиты, принимавшие на себя удары. Какая неразбериха! На чьей я стране? Внезапно один из мужчин ринулся вперед, перекинулся в лазурного дракона и, схватив зубами демона, объятого черной дымкой, поднялся ввысь. Все замерли на секунду, а потом продолжили сражаться. От жуткого свиста заложило уши, и дракон рухнул на землю, подминая демона. Но в последний момент его противник вырвался и остался без увечий, а вот на дракона бросили мерцающую сеть. Я видела его взгляд. Он смотрел только на меня. «Кто ты?» А вокруг кричали. Сражение продолжалось. А синий дракон стал человеком. Я сделала шаг к нему. Что-то хрустнуло под ногой. Какое-то оружие, похожее на револьвер. Подняла и задумчиво покрутила в руках. «Виф! Нет! Отдай!» С криком забился мужчина в сети. Дракон. Сильный. Красивый. Мой? А что это за интересная штучка у тебя в руках? С жутким оскалом ко мне двигался незнакомец. Кожа на лице лопнула, обнажив нечеловеческий череп. Один из рогов был обломан. Демон? Я его чуть-чуть помнила. Нендов ему приблизиться, направила на него странное оружие. Он остановился, как и вся битва. Теперь они шли на меня. В кого из них стрелять? Вокруг кричали. Я уже не понимала, кто из них друг, а кто враг. «Вивиан! Нет!» «Тварь! Не надо! Стой, идиотка! Отдай мне!» Я водила револьвером по полукругу. Если кого-то убить, то я остановлю это все. Закончится? Я освобожусь? Я тебя люблю. Прошу. Не надо. Не крик, шепот, но я услышала. Мой дракон. Демон уже был близко. Он протянул ко мне лапу с когтями, но я развернулась и нажала на курок. Вспышка крик. Его. Мой. Свет и боль ослепили меня. Я исчезла. Свобода.